Там гнездо софизмов, арена страстей. В известные моменты проникните сквозь мертвенно-бледное лицо размышляющего человека, загляните в эту душу, в эти потёмки Под наружным безмолвием там происходят битвы исполинов, как у Гомера, состязание драконов и гидр, мелькают полчища призраков, как у Мильтона, проносятся видение, как у Данте. Алигьери встретил однажды роковую дверь, перед которой остановился в нерешительности.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 Случалось, впрочем, между этими идеями являлся разлад. В подобных случаях человек, которого весь край называл господином Мадленом, не колеблясь, приносил в жертву первую мысль второй, то есть свою безопасность своей добродетели. Так, вопреки всякой осторожности, он сохранил подсвечники епископа, носил по нему траур, призвал к себе и расспрашивал всех прохожих маленьких свояров собирал справки о всех фаверольских семействах и спас жизнь старику Фашливану,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 Но от этого сознание чувство оцепенения еще усилилось. Независимо от строгой и религиозной цели всех его поступков, все, что он делал до сих пор, было как бы ямой, в которой он хранил свое имя. В часы задумчивости, в бессонные ночи он больше всего страшился одного. Когда-либо услышать это ненавистное имя, он был убежден, что это будет концом всего. Что в тот день, когда опять всплывет это имя, рухнет,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 почтенным и уважаемым, обогащай город, питай неимущих, воспитывай сирот, живи счастливо, добродетельный и почитаемый, а тем временем, пока ты будешь здесь в свете и радости, другой наденет твою арестантскую куртку, будет носить твое имя в позоре и влачить твои цепи на каторге. Прекрасно улажено, ах, несчастный!» Солбаеву струился пот, он бросил на подсвечники растерянный взор. А внутренний голос продолжал. «Жан Вальжан!»